Глава седьмая. Грехи праведников, добродетели чудовищ. Внутри экипажа Энцедум смог хотя бы согреться. Внезапно он понял, насколько холодно было в доме. Казалось, особняк вообще не отапливался, впитав весь холод снаружи. Сейчас же в его тело постепенно возвращалась чувствительность, а вместе с ней и чувство голода. Внезапно Энцедум понял, что не со вчерашнего вечера, Кроме того, вернулась усталость. Некоторое время он пытался читать, но единственная книга, которая нашлась места в его без того заполненном саквояжа, была справочником по медицине. И он захлопнул ее на третьей странице. Спустя некоторое время он незаметно для себя погрузился в дрему, и в этом сне ему пригрезились странные заброшенные здания, населенные мертвецами. Он проснулся от сильного толчка. Сначала его бросило вперед, и он едва не врезался в стоящую напротив скамью, а затем та же сила отшвырнула его обратно, и он приложился затылком о стенку экипажа. Раздался глухой удар, затем повозку резко накренила в сторону. Его саквояж полетел на пол, а следом и он сам. Пржалил лошади, возница бронился. Не успел он садум ничего сообразить, как пол внезапно оказался вверху, а потолок внизу. Он лежал прижатый к его тряпичной обивке саквояжем. Снаружи доносились голоса, однако единственный звук, который практик слышал отчетливо, стук капель где-то совсем рядом. В воздухе стоял запах химических реактивов. Значит, досталось не только ему, но и саквояжу. Оставалось надеяться, что склянки не сильно пострадали. Голоса стали громче. Затем кто-то повернул дверную ручку и распахнул дверь. Энцадум наблюдал, как она открывается над его головой, словно люк. Сначала он увидел огромную луну. Ее шар напоминал очертание ухмыляющегося черепа. Оказалось, уже наступил вечер. А затем в поле его зрения возникла другая похожая округлость. Чья-то голова. Мгновение его без всякого любопытства буравила пара любопытных глаз. А потом голова повернулась, видимо, обращаясь к тому, кто ожидал результатов инспекции. «Он здесь!» «Да уж, куда ему еще деться?» К нему потянулись чьи-то руки и вытащили из повозки. Кто-то сунул в лицо горящий факел, словно желал удостовериться, что перед ним именно тот, кто нужно. Сквозь пелену тумана Энсадум разглядел незнакомые лица, ощутил запах собственных подпаленных волос. Тот же человек, что вытащил его наружу, взялся за ручку саквояжа. акваяжа. Энсадум сделал слабую попытку воспротивиться этому, но его руку грубо оттолкнули. Самого его бросили на землю рядом с перевернутой повозкой. И будто в довершение всего, чтобы унижение вышло как можно более полным, кто-то наступил сапогом ему на грудь. Оказавшись на земле, он увидел лежащую рядом лошадь, которая делала слабые попытки подняться. Дыхание облачками вырывалось из ее рта, пока один из людей не подошел ближе и не перерезал ей сонную артерию. Все было проделано одним движением, словно тот человек привык экономить силы, Энсаду моментально подумал, что другие практики, а тем более кураторы, оценили бы это качество. Затем, все еще сжимая в руке нож, с которого стекала кровь, тот человек повернулся к Энсаду. Сколько раз он сам рассекал плоть и мышцы, извлекал органы, сливал кровь, ни разу не задумавшись, чье перед ним тело. Если ему сейчас перережут горло, как той лошади, куда денется его собственная кровь. Стечет вниз, впитается в землю, в одежду. окрасит багровым страницы книги, которую только что достал из акваяжа, а затем презрительно отшвырнул в сторону один из нападавших. Ощущая, как жесткие камешки колют щеку, впиваются в висок, Энсадум видел, как брошенная книга распахнулась на вкладке с цветным изображением человеческого скелета, будто сама смерть грозила ему со страниц фолианта. Однако ему не перерезали горло, по крайней мере, пока. Вместо этого один из людей подошел и пинком перевернул его на спину. Движение отозвалось болью в боку, и Энсадум застонал. «Этот еще жив. Оставь его. Но ведь... Оставь!» Он наблюдал, как трое разворачиваются и уходят, прихватив его с Четвертый задержался, некоторое время пристально смотрел на Энсадума. свете факела его глаза казались горящими углями. Так ничего и не сказав, незнакомец ушел. Мансадум остался один. Если бы он мог, то наверняка закричал бы им вслед, даже если бы на это ушло его последнее дыхание. Но, к сожалению, был не в силах сделать даже этого. Вскоре вся четверка скрылась. Огоньки их факелов еще продолжали мелькать в долину, спустя какое-то время и они исчезли. Еще никогда ему не было так плохо. Казалось, в его теле сломана каждая косточка. Повозка лежала на боку, частично похоронив под собой лошадь. Теперь Инсадум видел. Посреди дороги была яма, в которую угодил Скакун. Скорее всего, он тут же переломал себе ноги, а остальное доделало повозка, которую было уже не остановить. Подойдя ближе, Инсадум заглянул внутрь. Яма была вырыта заранее. Ее замаскировали, а остатки земли попросту разбросали вокруг. Возницы нигде не было видно. Либо его выбросило при падении, либо он попросту сбежал. Поверить в это было легче, чем в то, будто кто-то решил покуситься на его саквояж, ведь ничего ценного внутри не было. Или... Конечно, инструменты не в счет, насос, несколько колб, старая медицинская книга — все это не представляло ценности, как и его блокнот для рисования. Тогда что? Содержимое колб? Половина из них, должно быть, разбилась при падении. Оглядевшись, он увидел всю ту же безжизненную пустошь, что и раньше. Сколько он уже в пути? Сутки? Двое? За эти часы, которые тянулись бесконечно, он стал даже привыкать к виду окружающего запустения. Заглянув в повозку, он не смог обнаружить ничего, что могло бы ему пригодиться. У него оставался единственный выход — попробовать отыскать следы повозки и по ним вернуться к особняку. Но этого не сделаешь ночью, придется ждать рассвета. Холодало. Энцедум с тоской подумал о небольшом костерке. Будь у него саквояж, где хранились спиртовка с остатками горючей жидкости, спички и прочее, он мог бы разжечь огонь, пустив на дрова дерево с повозки. И даже побаловать себя кониной. Но чего нет, того нет. Чтобы не замерзнуть окончательно, он забрался в повозку и принялся ждать утра. Обычно на работу практиками нанимались либо студенты-медики, которые почти всегда нуждались в деньгах, либо лишившиеся собственного дела врачи. Никто не стремился стать практиками, для многих это была временная, грязная и в чем-то позорная работа. Энсадум знал, что многие из его коллег стали практиками случайно. Некоторые были игроками и почти весь свой заработок тратили на то, чтобы отдать старые долги и завести новые. Другие употребляли белую смолу и в прошлом имели проблемы с законом. Кроме того, Энцедум знал, что почти все они промышляют продажей эссенций. Стоимость нескольких капель того, что некоторые называли эликсиром душ, равнялась недельному заработку рабочего в порту. Что до самих практиков, то подобная деятельность служила неплохой прибавкой к жалованию. Вряд ли кто-то заметит недостачу одной-двух склянок. За все время пребывания в стенах курсора, места, где хранились запасы эссенций, Энцедум ни разу не видел, чтобы емкости пересчитывались. С них даже не сметали пыль. Сотни подписанных этикеток с именами тех, чьи воспоминания хранились в законсервированном виде, попросту отвалились и истлели. Некоторые пожелтели и свернулись. Надписи на них никто не обновлял, и в результате имена оказались утраченными. Возможно, где-то и был каталог всего того, что хранилось в пределах курсора, но Энцедум никогда не слышал о существовании такого. Творить алхимию, способную превратить обычную кровь в волшебный эликсир, были способны лишь кураторы. Не раз другие алхимики пытались воссоздать формулу превращения, однако мало кому удавалось хотя бы близко подойти к успеху. Многочисленные попытки сделать это обращались с десятками смертей. Людей находили лежащими в подворотнях, плавающими в городском канале, подвешенными за ноги в самых темных закоулках ремесленного квартала. Однажды обнаружили склад, полный мертвецов, Всех их обескровили, перерезав горло и дав крови свободно стекать из рассеченных шей. Куда пошла эта кровь, сомнений не оставалось. Эксперименты подпольных алхимиков не ограничивались только этим. Многие изобретали все новые способы превращения крови в эссенцию. Пропускали через нее электричество, смешивали с другими жидкостями, кислотами, ядами, выпаривали до твердого состояния, делая странные вещи, что-то напоминающее ветвистые заросли кораллов, которые состояли из запекшейся крови и произрастали прямо из медицинской колбы. Последние ценились как предметы искусства, украшая интерьеры домов богачей. Странное и жуткое это было зрелище. Здание курсора, имевшее округлую форму, укрывал купол, который внутри поддерживали колонны, образующие замкнутую галерею. В полумраке за ними, словно специально скрытые от людских глаз, Размещались стеллажи, на которых располагались сосуды с эссенцией. Сколько их было, никто не мог сказать точно. Может, сто тысяч, может, больше. Сосуды различались по форме и размеру. Одни были наполнены до краев, в других осталось совсем немного мутной жижи на дне. Некоторые вовсе были пусты. Поэты превозносили возможности кураторов, и сам курсор, называя его вместилищем человеческого опыта. Ученые говорили о нем как о хранилище знаний сотен тысяч людей. Порой, входя под крышу амфитеатра, Энсадум размышлял о том, чтобы разыскать емкость с эссенцией, принадлежавшей брату, ведь он совершенно точно помнил, как выглядел потяжелевший и раздутый саквояж практика. Возможно ли, что теперь это был один из тех безымянных сосудов? А может быть, один из кураторов уже отведал из него? Что он увидел? Почувствовал ли себя больным, немощным? Испытал боль глубоко в костях, когда их выкручивает неведомая сила? Ощутил ли он безумие брата, когда боль становилась невыносимой? Вряд ли кто-то решится на подобное по собственной воле. Не считай кураторов. Некоторые полагали, что они питаются чужими страданиями, в буквальном смысле. Энцедум не знал, так ли это, но был уверен, кураторы нуждаются в тех впечатлениях, которые получают от воспоминаний о чужих мучениях. И дело здесь не в страданиях, как таковых. Возможно, эти странные существа, которые бродили по лабиринтам курсора, и вовсе не были способны испытывать эмоции. Не по этой ли причине они так интересовались любыми их проявлениями? Это могло бы стать ответом и на другой вопрос. Почему именно страдания, боль, смерть, утонченные эмоции куда сложнее постичь? Гораздо привычнее и понятнее ненависть, злоба, отчаяние, страх смерти и, наконец, сама смерть, печальный итог жизни, перед которым бессильно все остальное. Однажды, находясь в амфитеатре, Анцедум услышал звон стекла. Завернув за угол, он обнаружил перед собой одного из кураторов. Тот как раз вытирал губы. Неподалеку лежал один из сосудов с эссенцией. Выглядело все так, будто куратор выпил содержимое склянки, А саму ее просто швырнул в сторону. По случайности сосуд не разбился, а плиты пола а всего лишь откатился в сторону. Энсадуму не было нужды присматриваться, чтобы понять. Тот абсолютно пуст. Еще никогда он не видел такое количество быстро сменяющих друг друга выражений. Удивлений, спуг, гнев. Куратор зашипел. В буквальном смысле, а затем подался вперед, будто хотел ударить его. Энсадум отшатнулся, но было поздно. Его настигла волна непередаваемой злобы. Он ощутил, как вверх по телу ползет холод, чьи цепкие щупальца готовы ухватиться за каждый волосок, за каждую неровность на коже. Внезапно Инсадум увидел собственные ноги в половине сажени над землей и почувствовал, как что-то сдавливает горло. Когда до него наконец дошло, что происходит, он обнаружил, что зажат в тесном углу между стеллажами. Его пальцы были сомкнуты на собственном горле, и лишь спустя несколько долгих мгновений ему удалось разжать их. Куратора и след простыл. Пустая склянка тоже исчезла. Это происшествие стало еще одним довеском к многочисленным пугающим слухам о том, кто такие кураторы. Многие полагали, что они вовсе не люди. Другие утверждали, будто кураторы не имеют собственной крови. и поэтому вынуждены пить эссенцию, полученную из тел мертвецов. Третьи полагали, что таким образом кураторы усваивают воспоминания. Энсадум знал, что по-своему правы все они, но ближе остальных к истине именно последней. Ни одна фантазия не может быть настолько реальной. Сомнений не оставалось. То, что он испытал в тот день, было чьим-то опытом. Кто-то до него пережил все это, испытал на себе, а потом... погиб. Жидкости были извлечены из его тела и переработаны согласно процессу. Так было совершено превращение. Вероятно, в том, что его родители навсегда потеряли возможность оказаться в стенах курсора, было что-то хорошее. Оба погибли в пылающем дирижабле, и их кровь испарилась вместе с кровью трех сотен человек. Не осталось даже костей, которые можно было похоронить. Так в одночасье страна лишилась почти полусотни представителей богатейших семейств. Большинство этих людей были членами правительства или крупными торговцами. Немало среди них насчитывалось ученых и деятелей искусства. Подозревали поджог или одну из тех бомб, которые взрывают смертники, поскольку мало кто верил, что судно такого размера может уничтожить простая случайность. Энсадум хорошо помнил тот день. Вместе с няней он оказался на причальной платформе, ожидая прибытия дирижабля. Поначалу он не видел ничего странного, лишь точку в небе, которую можно было принять за одиноко парящую птицу. Но затем стоявшие рядом люди стали возбуждённо переговариваться, указывая куда-то вверх. Послышались первые возгласы. Теперь все взгляды были прикованы к этой самой точке, которая стала растягиваться, будто кто-то наклонил лист бумаги с упавшей на него чернильной кляксой. Очень скоро Энса понял, что видит шлейф дыма. Дирижабль горел. Больше никто не переговаривался. Толпа за его спиной выдохнула, как единый организм. Женщины прикрывали рты руками, мужчины прикладывали ладони к лбу. На его плечо легла чья-то рука, но Энса стряхнул ее, вырвался и побежал к краю платформы.